Глава 23. Нянь в краповом берете. Поскольку уснуть Максу удалось лишь в середине ночи, то и позднее пробуждение было вполне логичным. Впрочем, только для него. Выйдя из дома, он увидел остальных. Вельга, раскрасневшаяся после тренировки, сидела на краю колодца и отдыхала, а Лика, судя по запаху уже приготовившая завтрак, расположилась на траве возле дома напротив и о чем то разговаривала с Миссией. Девушка явно рассказывала что-то очень смешное, периодически кривляя корча рожа, а Миссия, словно забывшая о своей беде, заливисто и весело смеялась. Рыцарь иногда украдкой поглядывала на них, но подходить не решалась. «Привет, Соня!» Макс поднял глаза. На удивление довольный Хамке снова сидел на коньке крыши, свесив лапки и болтая ими в воздухе. «Привет!» «Чему ты так радуешься?» Хамки спрыгнул вниз и, изменив траекторию прямо в воздухе, приземлился парню на плечо. Сомнений быть не могло. Фиолетовый зверь умел летать. «Ко к чему?» — картинно удивился он. «Отличный денек!» Хамки сказал это, помедлив пару мгновений, что могло означать для Макса лишь одно. Изначально он радовался чему-то совсем иному. «А на самом деле?» — хмуро спросил Макс. Почему-то у него было ощущение, что ответ ему не понравится. «Ладно, скажу», – пожал плечами саланганец «Просто забавное совпадение. Уход деревенских должен был обречь на гибель мисси, но получилось ровно наоборот. Ближе к утру они остановились на отдых, свернув с дороги, и найдя в лесу ягоды Конбера, и, наевшись их... Эти ягоды ядовиты? И это повод для радости!» «И как ты увидел все это?» Глянул дальним зрением с помощью норы. «Просто из любопытства», — хмыкнул грызун. «Случившееся, конечно, не повод для радости, но для издевательской ухмылки вполне». Он в самом деле усмехнулся. «Ягоды Канбера не ядовиты, но имеют сильнейшие снотворные свойства. Так или иначе, этот ранний завтрак стал для селян последним. Ягоды усыпили их, а корни этого самого канбера оплели спящих. Сейчас кусты и пади уже доедают своих жертв. Там целые заросли были, а деревенские по незнанию в самую гущу сунулись, чтобы ягод наесться и запасы не тратить. Что? Не понял Макс. Канбер, пояснил Хамке. Это редкая, но встречающаяся мутация хрена. Очень забавное растение и хищник. После исхода на Солонгане осталось несколько экземпляров, и они столь редки, что даже сами зелерийцы, похоже, не знают об их свойствах. А эти канберы хоть и не могут создавать съедобные плоды, но салонганцев воспринимают как хозяев и сожрать не пытаются». Он погрустнел. «Жаль, ни одного нормального хрена тут не осталось. Я уже и с помощью норы проверял». «Хрена?» – оторопел Макс. «Живой генератор продовольствия», – пояснил Хамке. «Ладно, хорош языком чесать, но мытье пора. В любом случае, миссия уже пережила своих односерчан. И это забавно, надо признать». Макс только головой покачал, слушая его. Друзья неспешно позавтракали и собрались в путь. Все это время в воздухе висел немой вопрос, и во всем буквально чувствовалось напряжение. Нужно было двигаться дальше, в теократию, но в каком составе? Как быть с миссией? Макс понимал, что их путешествие может быть опасным. Да что там может? Оно и есть опасное. И если взять ее с собой, значит подвергнуть девочку риску. Но оставить здесь одну вовсе означает подписать ей смертный приговор. У нее недостаточно знаний, сил, да просто еды в конце концов, чтобы протянуть здесь даже несколько недель. Спецназовец отметил, что все утро она избегала встречаться с ним взглядом. Он не знал, надеется ли она на что-то, ждет ли чего-то от него, но видел. Мисси понимает, что их маленький отряд – ее последний шанс на выживание. Хотя малышка и пыталась это скрыть. Когда все приготовления были завершены, он в полном молчании окинул взглядом девушек. Те лишь опустили глаза и отвернулись. Именно та реакция, какую ждал от них Макс. Согласная выполнить любой приказ служанка, и телохранитель, полностью веривший себя ему. Они не смели просить или советовать. Решить эту задачу ему предстояло самому. Впрочем, хоть мозгом он и понимал всю паршивость ситуации для миссии, внутренне он сразу осознал для себя, что не сможет бросить ребенка в беде. Осознал, что готов рисковать мобильностью всего отряда, возможностью быстро добраться до теократии ради шанса, просто шанса, спасти малышку, от неминуемой гибели. «Мисси!» — окликнул он девочку. Та подбежала к нему, но взглянуть в глаза так и не решилась. Он заметил, что она немного дрожит от волнения. Все же она понимала ситуацию ничуть не хуже него и не питала иллюзий насчет своей полезности для Макса и своих перспектив в одиночестве в деревне. «Я понимаю твое положение и знаю, что если останешься здесь одна, ты погибнешь». Я не могу этого допустить. Но и не могу обещать тебе, что, отправившись с нами в путь, ты выживешь. Но рискованное путешествие — это единственная альтернатива, которая у тебя есть. Если хочешь, пошли с нами». Выражение лица Мисси медленно изменилось. Она просияла, глаза заблестели, а губы непроизвольно расплылись в широкой улыбке. «Спасибо, господин Макс!» Едва шевеля губами от волнения, произнесла она. Девочка чуть подалась вперед, от полноты чувств собираясь броситься Максу на шею, но вовремя взяла себя в руки и только сдержанно поклонилась. «Обещаю, я не буду для вас обузой, господин Макс. Я с радостью выполню любое ваше поручение. Я могу стирать вашу одежду, помогать тете Лике готовить». Остаток фразы Макс пропустил мимо ушей, так как с откляченной челюстью уставился на Лику. Злобная у Мари и хвостатая тварь. Перешептывание селян, услышанные им при первом диалоге со старостой. И вдруг... Тетя Лика. «Посмотрим», — вздохнул он. «Так или иначе, пока что особых бытовых трудностей у нас нет». Сказав это, он нахмурился. «Трудностей не было только пока. Патроны и туалетная бумага, например, имеют свойство заканчиваться». А пополнить их запас на Зелирии, увы, было негде. Миссия, предупреждаю сразу, будет тяжело, хмуро сказал он. Идти нам еще далеко, а плестись мы не можем. Так что запасись терпением. В дороге оно тебе понадобится. Под конец он сам удивился в строгости своего тона. Все же она ребенок, но и он не сотрудник Красного Креста, и вообще тут никому и ничего не должен. Более того, «Один раз уже ее спас, сейчас второй». «Мисси, если ты устанешь, говори. Сядешь мне на плечи, и все», — улыбнулась Лика, глядя на Мисси. Макс не мог поверить ни ушам, ни глазам. Лика, бесноватая и фанатичная у Марии, столько говорившая про ненависть к зелерийцам. Лика, мечтавшая истребить их во славу Салангана, готова была нести Мисси на себе. А та, несмотря на все страхи ее односельчан перед Умари, видела в девушке добрую подругу, некровожадное чудовище. За их восторгами Макс не сразу обратил внимание на реакцию Вельги. А она же, наоборот, хоть и заметно расслабилась после принятого им решения, но особенного интереса к миссии лично так и не проявила. Впрочем, большого значения это не имело. Тащить ребенка в теократию Макс не собирался. Планируя пристроить куда-нибудь по дороге, используя Вельгу в качестве дополнительного аргумента в виде просьбы Кохронского капитана. В самом деле, если Мисси действительно что-то умеет по хозяйству и любит детей, то пойти в дом работницы или няньки к какому-нибудь зажиточному крестьянину — милое дело, думал он.